Молитва умно-сердечная Умное делание есть философия Христова, как выражается преподобный Филофей Синайский. Преподобный Филофей Синайский – Синаид, IX век. Этому представителю синайской традиции принадлежит значительное место в истории сихазма, а его произведения, посвященные науке трезвения, классический образец письменности этого направления. Предполагается, что отец Филофей был игуменом знаменитой обители Неополимой Купины, Ватус. Этот монастырь-крепость был основан императором Юстинианом, желавшим защитить иноков, подвязавшихся на Синая с IV века от нападений бедуинов. Впоследствии обитель получила имя святой Екатерины, под которым она известна и сегодня. Труды отца Филофея были хорошо известны на Руси. Им посвящено одно из четырех предисловий преподобного Василия Поляна-Мирульского, а преподобный Паисий Молдавский в своих писаниях упоминает о божественном отце нашем Филофее, составившем малую книжицу глав о мысленном хранении сердца. И величает эти главы бесценными маргаритами божественной премудрости, преисполненными неизреченной небесной сладости Святаго Духа. И справедливо называется оно путем, ибо ведет в царствие и в то, которое внутри нас и в будущее. Однако, замечает преподобный, уж очень редко можно встретить путников на этом пути, безмолвствующих умом. Причина же в том, что нелегок путь. и сихии есть достояние только тех, кто все средства употребляет, дабы привлечь к себе божественную благодать. Священное безмолвие есть всеобъемлющее злострадание, символ подъятого нами по заповеди креста. А значение его столь велико по той причине, что сердечная молитва «Есть та добродетель, что еще в раю самим Богом дана была первозданному человеку, и которая, будучи приобретаемой на земле, и в вечности остается достоянием всех сотворенных Богом разумных существ». Умные делание есть делание умно-сердечной Иисусовой молитвы, называемые иначе трезвением, сердечным вниманием, противоречием помыслам, внутренним или тайным поучением, блюдением ума, внутрь пребыванием, бодрствованием, безмолвием сердечным, хранением сердца либо хранением ума и по-иному. Все эти выражения описывают одно и то же состояние человека, ум которого, объятый молитвой, пребывая в молчании, погружен в сердечное чувство. Согласно преданию, сам Святой Дух просветил святых отцов, научив, как человеку посредством умного делания удобнейшим образом достигать восхождения к состоянию обожения». Необходимо держаться всецелого трезвения, внимания и хранения ума, а непрестанным занятием нашего ума должен стать поистине художественнейший метод единословной молитвы. Единословная или односложная молитва – одно из наименований Иисусовой молитвы. Повторять ее необходимо не просто умом и устами, что легко может сделать всякий благочестивый христианин, но всем умом, погруженным внутрь сердца. Здесь требуется особенное внимание, чтобы мы не принимали во время этого делания никаких других помыслов или образов или видений каких бы то ни было предметов. Такому деланию, соединенному с исполнением прочих заповедей, последуют плоды Духа, и всякое благо возрастает в такой душе. На всем попряще приближается человек к обожению. Еще одно наименование, обозначающее умно-сердечную Иисусову молитву – круговая молитва. Словосочетание это нередко встречается в аскетической литературе. Термин был введен святителем Григорием Паламой в соответствии с учением Дионисия Ареапагита и Василия Великого. «Душа, — говорит святой Дионисий, — может двигаться по прямой, когда, не входя в себя и не будучи движимо объединяющей разумностью, она выходит вовне к тому, что вокруг нее. Вместе с тем душе свойственно круговое движение». Ей дарована способность входить в себя извне и единовидно сообращать умственные силы как бы по некоему кругу, что придает ей устойчивость, отвращает от множества того, что вне ее, и сначала сосредоточивает в себе, а потом, по мере того, как она становится единовидной, объединяет с единственно объединенными силами — и таким образом приводит к Богу. В отличие от прямого движения ума, направленного вовне, круговое имеет самозамкнутый характер. Это второе-то и есть лучшее и наиболее свойственное умудействование, то есть энергия, через которое он превосходит иногда сам себя, соединяясь с Богом. Святитель Василий Великий говорит, что ум выходит вовне, а выходя нуждается, конечно, в возвращении, и он возвращается к самому себе, а через самого себя восходит к Богу. Понятие «круговой» или «круговращательной» молитвы основано на различии между умной сущностью души, человеческим духом, локализованным в сердце, и умом как энергией, легко подвижной в любом направлении силой. Заключение «ума в сердце» при умной сердечной молитве есть не что иное, как направленность энергии ума к собственному сущностному началу. Это состояние, когда дух человека собирает в себе свою силу. Реальное богообщение может происходить только из такого состояния то есть после того, как энергия и сущность ума, объединившись в одно целое в Духе, будут направлены к Духу Богу. Это и есть истинное молитвенное общение и соединение с Творцом в Духе и Истине. Евангелие от Анна, глава 4, стихи 23-24, обретаемое вследствие кругового движения ума, когда соединяющийся с Господом «Есть один Дух с Господом» – первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. «Это и есть то единственное состояние, в котором возможно исполнить новозаветную заповедь, молиться на всякое время» – Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. «Причем в момент Богообщения ум-энергия не должен устремляться куда-либо вовне» он не выходит из ума сущности, из сердца, так как Божий Дух встречается с человеческим Духом нигде-либо еще, но только в сердце. С другой стороны, линейное, прямое движение ума — это направленность его энергии вовне и рассеяние на предметах внешнего мира. Это обычное состояние человека, не имеющего умно-сердечной молитвы. Ум при этом собран в области головы, он соединен не с сердцем, а с рассудком. При линейном движении идет односторонняя растрата энергии, не духом. Именно это происходит при обычной словесной молитве, мечтательной или головной. И поэтому линейная направленность ума к Богу при такой молитве остается бесплодной, так как ум без соединения со своей сущностью, то есть лишенный Духа, не способен войти в живой контакт с Духом Божественным. По этим причинам сосредоточение ума в сердце, дальнейшее направление его к Богу, а затем возвращение к себе и вновь обращение к Богу, и названо святыми отцами круговым движением ума. Собственно, круговая молитва есть вовлеченность ума в циклический молитвенный ритм, когда в богообщении он движется из сердца к Богу и от Бога в сердце. При мысленном из сердца обращении «Господи Иисусе Христе» человеческий ум невещественно и безгласно воспростирается к самому Господу. Словами же «Помилуй мя», человек опять возвращает ум и движет к себе самому, так как не может еще не молиться о себе. В молитве Иисусовой мы странствуем по кругу, то воспаряем, восходя горе, и оказываемся в Боге, то, не спускаясь в покаянии, погружаемся долу, в темницу собственной души. Преподобный Макарий Египетский видит тот же образ кругового движения в самой череде состояний – утешительной близости Божией и покаянного страха Божия. Молитвенник, вкусивший благодати Божией, говорит он, радуется, но вместе сокрушается и боится. Преподобный Григорий Синаид называет деятельную сердечную молитву «необманчивой». Такая необманчивость – это то же, что по святителю Феофану – незаблудность, то есть когда человек в молитве внимает только сердцу, удерживая в нем имя Божие, игнорируя все прочие помыслы и образы. Тогда положение его безопасно, оно не грозит уклонением в прелестный самообман. Именно при таком молитвенном состоянии, когда ум удерживается в сердце, Ему, как говорит Дионисий Ариапагит и подтверждает Григорий Палама, невозможно впасть в какое бы то ни было блуждание. «Ум, — пишет святитель Игнатий Кавказский, — пребывая в сердце, чисто и непрелестно молится. Или, как сказал святитель Диадох Фатикийский, — когда ум во время молитвы соединен с сердцем, тогда молитва бывает истинную и непрелестную. Также говорит об умной молитве и святитель Феофан Затворник. «В этом действии не имеется никакой опасности. Такая молитва сама себе служит охраною, ибо тут и Господь, если с верою обращаешься к Нему». И еще бывают уклонения от правого пути этой молитвы, заблуждение больше от того, кто где вниманием, в голове или в груди, кто в сердце, тот безопасен. «Ум, естественно, нигде так не успокаивается, как в храме не сердца, говорит преподобный Никодим Святогорец. «Располагайся неотходно пребывать внутри сердца, если желаешь всегда являться победителем. Когда ты там с Господом, враг не посмеет подойти». Отметим, что залогом безопасности в круговращательном движении ума становится самое надежное в этом отношении свойство души – смирение. В постоянной череде молитвенных взлетов ко Христу, Сыне Божий, и падений в собственное ничтожество, миогрешного, в непрерывном сопоставлении этих двух крайностей зарождается именно то глубинное искреннее чувство, которое Бог «Не уничижит» Псалом 50, стих 19. «Когда вновь и вновь, понуждаемый круговым движением, восходить горе, возносишь свою ветхость и нищету, как единственное жертвенное приношение, тогда возгорается огонь сердечного сокрушения, он-то и опаляет, не подпуская врагов, испепеляет все заброшенные ими сети». Именно умно-сердечную Иисусову молитву считает самым безопасным, неуводящим в прелесть видом молитвы старец Иосиф Исихаст. Когда, пишет он, подвижник заключает ум в сердце круговращательно, тогда, как в гнезде, он успокаивается и не рассеивается, как будто сердце становится местом заточения и хранения ума тогда уже не происходит изменений, губительных для ума. Умная молитва не допускает сомнения и прелесть не может возникнуть из нее, поскольку внутри сердца постоянно призывается имя Христово, и Он очищает нас от тьмы и ведет к свету. Сердечная молитва не боится прелести». Круговая молитва в сердце никогда не боится прелести, в то время как другие образы молитвы могут быть опасны, ибо к ним легко приближается мечтание, и в ум входит прелесть. Круговращательный принцип для ума недостаточно опытного, не утвердившегося в сердечной молитве, служит хорошим дисциплинирующим началом, своеобразным призывом к возвращению на круги своя, Екклесиаст, глава 1, стих 6, напоминая о том, что нет нужды уму стремиться во внешние пределы. Когда, погрузив ум в сердце, мы из глубины его взываем Иисусе, то бывает, что наша текучая, неустойчивая еще мысль невольно тянется вовне, к иконе или куда-то ввысь в воображаемое небесное пространство. Но нет, надо остановить ее, не дать развиться в мечтательном направлении. Господь здесь, в сердце. Когда при чтении молитв будешь искать Господа, не ищи его далеко. Он тут, в самих словах молитвы. Только внимай им сердцем, и Господь перейдет в твое сердце. В словах молитвы дышит Дух Божий. Пусть ум опомнится и возвращается сюда же, в сердце, где Господь. Здесь пусть образуется замкнутое круговращение, не выходящее за сердечные пределы, и так устанавливается и закрепляется умно-сердечное моление. Надо заметить и то, что круговращение ума в молитве – процесс все же временный удел тех, кто еще не может не молиться о себе самом. Иные состояния владеют душами, свободными от страстей, теми, чей ум слит сердцем и вырвался на просторы чистых созерцаний. Такой человек, когда достигнет опытом совершенной любви, всецело воспростирается к единому Господу, ничем не отягощенный, так как о помиловании своем Уже приял действенное извещение, посему Он только и взывает Иисусе Христе в сердце, поглощенном любовью. А таковых и сказано, что поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будут два в едино. Многие отеческие толкования, пространно изъясняющие суть умно-сердечного делания, совместились в кратком речении святителя Феофана Затворника. «Одно нужно – сосредоточение ума в сердце, там и стой вниманием и умом». К этому можно присовокупить завет преподобного Серафима Саровского, обращенный к новоначальным инокам. Признак разумной души, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце. Тогда благодать Божия приосеняет его. В известной заповеди преподобного Серафима все сказано о значении этого образа молитвы. «Учись умной молитве сердечной, как учат святые отцы в добротолюбии» ибо Иисусова молитва есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к небу. Учись творить молитву через ноздреное дыхание с сомкнутыми устами. Это искусство есть бич против уплоти и плотских похотений. Одна молитва внешняя недостаточно. Бог внемлет уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутреннюю, не монахи, а черные головешки. Предпочитая умную молитву всем прочим подвигам, вел свою многочисленную братью к сердечному деланию преподобный Паисий Молдавский. В пору его настоятельства шестое правило в уставе Драгомирнского монастыря было посвящено практике Иисусовой молитвы. В кельях братья по преданию святых отцов должны пребывать со страхом Божиим, предпочитая всякому другому аскетическому упражнению умную молитву, ибо с умом в сердце божественная любовь, источник всякой добродетели, достигает совершенства. Все богоносные отцы учат умной молитве, Упомянутые русские святые – не новаторы, но только проповедники и возобновители древней традиции, отчасти запечатленные в добротолюбии поколениями предшественников, единодушно призывавших с утра понуть ум свой, сойти из головы в сердце, и держи его в нем, и непрестанно взывай умно и душевно «Господи Иисусе Христе, помилуй имя. Сердце есть сокровенное на ума, потому дай уму седалище в сердцевине сердца. Нам не преуспеть иначе, как только собрав отвне рассеянный чувствами ум и введший его внутрь, в это самое сердце. Молитва Иисусова умом в сердце, творимая со вниманием, без всякого стороннего помышления. Это есть сердечная молитва тогда ум сидит неисходно в сердце и непрестанно Господу взывает с теплотою, чисто и беспримесно. Собрав ум, введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, понуть его сойти в сердце и там остаться. Приучи же его, братья, не скоро оттуда выходить. Желающему научиться всему деланию — надлежит ведать, что когда приучим мы ум свой вместе со входом воздуха входить внутрь, тогда опытно познаем, что ум отвергает всякий помысл и делается никакую другой памятью не занятым, как призыванием Господа. Вся философия и мудрость мира заключается в Иисусовой молитве, поэтому монах – истинный философ. «Философия» с греческого «от филео люблю» и «софия мудрость» — буквально «любовь к мудрости». Из множества поучений на эту тему веками проповедуемых отцами приведем слова двух подвижников, представителей разных культур и далеко отстоящих друг от друга эпох — нашего древнего соотечественника и нашего греческого современника. Цветник священной инакодорофея вот уже четвертое столетие наставляет искателей умно-сердечной молитвы. «Если хочешь молиться умом и сердцем, я научу тебя. Воспринимай твердо и осмысленно. Слушай, возлюбленный мой». Следует сначала совершать молитву Иисусову голосом, то есть произносить губами и языком, чтоб слышать только самому. Когда же губы, язык и чувства насытятся молитвой вслух, тогда молитва вслух сама прекратится и перейдет в шепот, и тогда уму следует поучаться, приникать и ощущениями пребывать в гортани. Наконец, со временем сама собой начнет непрестанно совершаться, возноситься и действовать – Умная и сердечная молитва во всякое время, при всяком деле, на всяком месте. Если кто не научится умной молитве Иисусовой, не сможет удержать молитву постоянную. А кто научится, у того соединится она с сердцем и польется тогда словно источник непрерывно текущий и будет постоянно пробуждать человека» дабы он, словно ангел, пребывал бодрым. Такое делание гасит пламя многих страстей, потому и велика эта молитва, умная и сердечная. А молитва губами быстро забывается, губы и язык утомляются, и плоть дремлет. Дух же никогда не спит. Умное делание быстрее ведет к спасению, чем чтение псалмов, канонов и молитв. Как взрослый умеет больше младенца, так и молитва Иисусова способна спасти быстрее, чем песнопение. Водворяясь в сердце, умная молитва не позволяет проникнуть внутрь ни пустым мечтанием, ни нечистым помыслом. Но желающему непрерывно творить ее, нужно уклоняться от всех волнений, забот, слухов, дел, споров и удобств, и только ей одной следовать. Много нужно проявить усердия и прилежание, пока человек не отрешится от всего земного и не обретет непрерывную молитву Иисусову. Но обретшего она хранит и во сне» укорененное в сердце, вращаясь внутри непрерывно, опаляет врага и не впускает вовнутрь, охраняя неусыпные душу и тело. Если бы бесы могли, то отдали бы власть и богатство всего мира, лишь бы только какой-нибудь заботой оторвать наш ум от любви к Богу, от богомыслия, от постоянной внутренней умной молитвы Иисусовой, от непрестанного моления которая и есть любовь к Богу. Старец Парфирий Афинский хорошо известен как прозорливец, но, как признают знавшие его, прежде всего он был делателем непрестанной молитвы. И вместе с тем старец никак особенно не выделялся в качестве наставника и учителя умного делания, не оставил прямых учеников и сихастов, Видимо, это связано с тем, что он шел уникальным жизненным путем. Ему выпала редкая участь. Благодать прозорливости и умные молитвы он получил еще в ранней юности. Уже в 16 лет он принял постриг в схему. Отец Парфирий шел настолько необщим путем и обучался столь необычным порядкам, что это затрудняло передачу другим своего личного опыта хотя, конечно, не могло помешать передаче, изобилующей в нем благодати. Ранние дары благодати Господь дает иногда тем, в ком предуведал своих верных чад. Однако подвижник, получивший эти способности авансом, а не завоевав в подвиге, не всегда может стать наставником в молитве. В связи с этим схемонах Иосиф Исихаст говорил, Я желаю вам скорее опыта, нежели благодати. Преждевременная благодать не приносит никакого опыта. Святитель Игнатий Кавказский на эту тему пишет. Я мог убедиться, что получившие благодатную молитву по особенному смотрению Божию скоро и необщим путем. Поспешают, соответственно, совершившемуся с ними, сообщать новоначальным такие сведения о молитве, которые повреждают их. Напротив того, получившие дар молитвы после продолжительной борьбы со страстями, преподают молитву с большой правильностью. Святитель приводит конкретный пример. Монахи молдавского немецкого монастыря передавали мне, что знаменитый старец их, архимандрит Паисий Величковский, получивший сердечную благодатную молитву по особенному смотрению Божию, а не общим порядком, по этой самой причине не доверял себе преподавание ее братьям. Он поручал это преподавание другим старцам, стяжавшим дар молитвы общим порядком. В этом, вероятно, и причина того, что высказывания об умной молитве, которой удалось записать чадом Порфирия Афинского, порой кажутся противоречивыми. Тем не менее, читать их нужно. Только читая, полагаться более не на интеллект, а на духовную чуткость. Старец нес в себе дух Христовой любви, этим духом пронизано и его учение». Чтобы хотя бы отчасти воспринять его, надо суметь, вчитываясь с доверием и открытостью, сердечно проникнуться словом старца. Тогда оно помогает почувствовать самое важное – как можно полностью вручить себя Господу. Когда несколько преуспеешь в умном делании, тогда, по мысли отца Порфирия, молитва – это уже не слова, произносимые в уме, но нечто иное. Это то нечто, которое ощущаешь внутри себя, но без какого-либо усилия со своей стороны. Это нечто есть божественная благодать, которую дарует тебе Христос. Такая молитва совершается умом в глубине сердца, а не на устах, и тогда не происходит рассеяние, и ум не блуждает тут и там. Очень спокойно мы помещаем в свой ум Христа, говоря кротко «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Не думайте ни о чем, кроме этих слов, ни о чем другом. Молитесь спокойно, молитесь со вниманием, вручая всего себя Христу. Начинаешь с того, что умом вникаешь в слова, а когда, произнося в уме Иисусе Христе, ощутишь радость – Тогда ум сам не сходит в сердце и продолжает там радостно молиться. Имейте ум в Боге, а сердце оно само умилится и взыграет от радости. Когда возлюбишь Христа, тогда предпочитаешь молчание и умную молитву. Тогда упраздняются слова. Это то внутреннее молчание та тишина которое предшествует, сопровождает и следует за Божественным посещением и слиянием души с Богом. Когда окажешься в таком состоянии, тогда слова не нужны. Это нечто, чем ты живешь, это опыт, который неизъясним. Чувство любви переполняет душу и соединяется со Христом, насыщаешься радостью, весельем, Понимаешь, что внутри тебя божественная любовь, та, которая бескорыстна, проста, истинна. Да молчит всякая плоть человеча. Молчаливый образ молитвы самый совершенный. В тишине в тайне происходит обожение, тогда слова отступают. Ты входишь в таинство Божие. Мы не должны много говорить. Позволим говорить благодати. Молчание сердца в том, чтобы ничто не отвлекало тебя от жизни с одним Богом.